Они, выродившиеся низкие духом, утверждают, будто среди тягчайших страданий, тягчайших бедствий, мудрец будет ни несчастен, ни блажен. Но это невероятнее невероятного. Я не вижу, почему бы добродетели, сброшенные с ее высоты, не скатиться до самого низа. Она либо должна давать блаженство, либо, если ее от этого отрешили, ей не помешать нам стать несчастными. Покуда она на ногах, ее не прогнать. Ей подобает только полное поражение или полная победа. Говорят и так. Только бессмертным богам досталось на долю и добродетель, и блаженная жизнь, а нам лишь некое подобие и тень божеских благ, которым мы приближаемся, чтобы никогда их не достигнуть. Но ведь разум у людей и богов один, в них он совершенен, в нас поддается совершенствованию, а доводят нас до безнадежности. Наши пороки. Вторым после мудреца стоит тот, в ком еще мало стойкости, чтобы всегда блюсти наилучшее, чье суждение еще не твердо и колеблется. Ему хочется иметь острый слух и зрение, крепкое здоровье, Тело, не отталкивающее на вид И всегда сохраняющее крепость И срок жизни подольше Так неужели он на всем его протяжении Не сделает ничего такого, в чем придется каяться В человеке несовершенном пребывает некая сила зла Душа у него подвижна Сохранившееся в ней зло Гонит ее, и, гонимая, она отдаляется от блага. Пока он еще не стал человеком добра, но становится им. А кто еще добра не достиг, тот плох. Только тот, в чем теле живут и отвага, и добродетель, равен богам. К ним он стремится, помня о своем происхождении. Ни для кого не зазорны старания подняться туда, откуда спустился. Какие у тебя причины не верить в божественность того, кто сам есть частица Бога? Все окружающее нас едино. Оно и есть Бог. Мы же и его соучастники – И члены его тела, наша душа способна вместить его и вознестись к нему, если ее не пригнетают пороки».